Глава двадцать восьмая. Неведомый зверь. Ничего не предвещало каких-либо неожиданностей. Все как обычно. Катя вызвала врата и ушли в лукоморье, где уже закончились зимние метели и вовсю расцветала весна. В этом году она пришла раннее, спорая. Как-то вдруг открылись листья на деревьях, земля стремительно покрывалась травой, и всего за пару дождей зима уже позабылась. потому что вокруг всё зазеленело. Баюн предложил разбудить небольшую сказку про хитрого солдата, который хотел жениться и до генерала дошёл. Объяснил, что бедный он, и никто у него в деревне замуж за него не пойдёт, а тут-то невеста про то не ведает. А ей, он сказал, что у него в хозяйстве две лавки да две мельницы. Генерал спрашивает, мол, что же ты наврал? А парень объясняет, что и не наврал вовсе. лавки есть, да не те, в которых торгуют, а те, на которых сидят. Есть и мельницы, да не те, что крыльями по ветру машут, а те, что у любого в амбаре стоят, маленькие, да ручные. Генерал со смекалкой и разрешил. Кате жалко было доверчивую девицу, но сказка была неповторяющаяся, то есть надо было рассказать её уже у мужа с женой. Нашли по описаниям баюна их дом. А дом-то крепкий да новый, и лавок в нём уж точно побольше, чем две. И дети явно не голодают, короче, вполне крепкое хозяйство. Видимо, у мужа смекалка была не только в том, как бы не место обмануть, и в хозяйстве пригодилась, решила Катя, оглядев широкое подворье и добротно одетую женщину, обнимающую трёх ребятишек и её мужа, бывшего солдата, который стоял перед ними, как бы закрывая собой, защищая от тумана. Ничего, ничего. Вот скоро вы уже проснётесь и будете жить как раньше, а то и лучше. Катерина проговорила эти слова, когда туман уже расходился, подхваченный прохладными и свежими потоками воздуха. Пошли, пошли, не надо задерживаться, а то сейчас вся деревня проснётся, фигушки уйдём. Степан потянул Катьку за локоть, уводя от просыпающихся героев сказки. Когда они вошли в лес, Степан и Кир решили отойти чуть подальше и вызвать Бурова. Кир чуть отстал, оглядывая местность, а Катя шла за Степаном. Но стоило им шагнуть в густой ельник, как что-то шмыгнуло мимо. Степан рванул за этим чем-то вперёд и исчез за еловыми лапами. Убежал и как не было его вовсе. Катя неудёмно прошла вперёд, выбралась на поляну и вдруг из-за деревьев на другой её стороне показалось какое-то немыслимо мерзкое создание. Страшный твар медленно и как-то неуверенно подбиралась к Екатерине. Та попятилась, не сводя перепуганных глаз с неведомого и жуткого существа, а потом споткнулась о камень и рухнула в лужих своих традициях. Тварь кинулась вперёд, и в эту секунду Катьку заслонил запыхавшийся Кир с мечом в руке и кинжалом в другой. — А ну прочь! Убирайся! Кать, ты цела? Да — Да-да, вроде да. — Кто это ещё? И где Степан? — Не знаю. А Степан побежал вперёд и пропал. Катерина с ужасом смотрела на чудовище, которое при этих словах начало раскачиваться, мычать, махать лапами и бить себя в грудь. Что это за тварь такая вообще? Кир готов был убить страшное чудище, но оно не нападало, просто непонятно себя вело. И чего оно взвывает? Не знаю, повторила Катерина и с трудом встала, и тут же охнула от резкой боли в лодыжке. Чудище сделало шаг к ней, Кир метнул кинжал, попал ему в плечо, и вдруг закричал сам. Кир, ты что? Катерина с ужасом смотрела на Кира. Больно. плечо, больно. Он что-то сделал, когда я в него кинжал метнул. Меня словно тоже ножом ударили и в то же место». Кир тёр плечо и с ненавистью смотрел на чудище. «Может, ты со Степаном что-то сделал?» — зло крикнул он. Чудище от удара Кира упало на колени и теперь покачивалось в такой позе, зажав лапой рану и монотонно постановая. «Может, А услыхов вопрос Кира вдруг осмысленно глянула на него и опять начала тыкать себя в грудь страшенной кактистой лапой, перепачканной кровью. Катя только сейчас разглядела странное и страшное существо, высокое, выше Кира, с широченными бугристыми плечами и длинным туловищем на коротких кривых ногах. Оно чем-то напоминало медведя. Но было покрыто странной и мерзкой смесью шерсти, чешуи и зеленоватой, голой и склизкой на вид кожи. Задние ноги заканчивались когтистыми пальцами, напоминающими птичьи. На передних лапах когти были, скатинулодонь. Сзади тащился чешуйчатый зеленоватый хвост, на нём виднелись костяные наросты. Эти же наросты шли и по спине и заканчивались между острых ушей почти над лбом. Морда вытянутая, с широким носом и страшными клыками, торчащими из пасти. На лбу чешуя переходит в зеленоватую кожу. Уши покрыты черным жестким мехом. Впечатление было такое, словно кто-то взял и смешал медведей и волка, добавил змею или ящерицу, да приправил жабой и вороной. Причем взял самых непривлекательных представителей каждого вида, да еще и изуродовал их – чтоб пострашнее было. А когда существо, пытаясь выдернуть кинжал, склонилось вперёд, Катерина с изумрением увидела, что спина у него покрыта грубыми чёрными перьями. Кать, пошли отсюда, пошли. Кир помог Катьке встать и отошёл подальше от чудища, которое вдруг протянуло к ним лапы и жалобно заревело. Не надо тебе тут быть. Я сейчас тебя отведу подальше, а сам вернусь. Кир, зачем? Катерине было жутко и одновременно жалко это создание. Как зачем? А Степана найти? Да и потолковать с этим уродом есть о чём. Кир потирал плечо. Со Степаном что-то очень плохое, я чую. Мы же с ним связаны. Катерина вдруг резко остановилась и оглянулась на чудовище. Оно опустило жуткие лапы и склонилось словно в отчаянии. Вы же с ним связаны. Связаны. Кать, ты чего? Ты же это знаешь, отлично. Пошли, пошли. Нет, погоди, тут что-то не так. Катерина повернула обратно, присела на поваленное дерево, быстро копнула на лодыжку живой воды, спрятала флакон, а потом повернулась да и пошла по направлению к чудовищной твари. Кать, ты куда? Кир схватил её за плечо. Кир, если бы в Степана попали кинжалом, ты бы почувствовал. Да, мы обычно раны друг друга чуем, а что И тут до Кира начало доходить. — Да ну! — Нет, точно нет. Да быть не может. — Кир, это существо очень сильное, ты же сам видишь. Но оно не напало и не причинило вреда ни тебе, ни мне. Хотя я упала и была совсем беззащитна, а ты его ранил. Да что ему твой кинжал с его-то когтями? Но он только стонал. И потом то, что ты почувствовал удар. — Кать! Что же могло такое случиться со Степаном? Если это, конечно, он. Кир с ужасом уставился на силое чудовище, которое уже даже не просто на коленях стояло, а ещё и здоровой лапой упиралось в землю, чтобы не упасть. Катерина почти бежала, и когда чудище всё-таки начало валиться на бок, успела подставить руки под уродливую голову, которую и коснуться-то неприятно было. Степан Когда ты увидела, что дрогнули зеленоватые кожистые веки и открылись глаза. Да. Глаза были единственным, что осталось от облика Степана. Он попытался что-то сказать, но получалась смесь мычания, рыка и подвывания. Тише, тише. Я поняла, что это ты. Сейчас мы тебе поможем, кир. Сможешь достать кинжал? Брат, прости. Кир был совершенно бледным, но решительно взялся за рукоять и выдернул оружие из раны. Степан только дёрнулся и тут же облегчённо вздохнул, когда на рану попала мёртвая, а потом живая вода. "Прости меня", повторил Кир. Побратим снова открыл глаза, казавшиеся совершенно нереальными на страшной морде, и махнул лапой, вроде как отмахнулся от ненужных слов, а потом неожиданно взялся лапами за уродливую голову и застонал. "Степан, Стёпочка, не надо, не расстраивайся. Мы постараемся понять, что это было и помочь тебе". Заторопилась Екатерина. Да что тут понивать-то? Раздался насмешливый голос неподалёку. Яга опиралась на метлу и хихикала. А товар вышел, что надо. Шерсть, чешуя, пера. И кусок лягушачьей шкуры с неведомой зверушке. Да нужные травки завсегда дают отличный результат. Правда, очень долго дожидаться, пока это всё со зверушки заполучишь. Но оно того стоит, а? Как тебе? Хорош, женишок-то у тебя оказался, а? Детка! А всё почему? А всё потому, что меня не послушала. Я ж сказала, что лучше тебе жениха найду, а ты сама выбрала. Ну как? Хорош? Ега покачивалась, мелко хихикая. Может, кому и не хорошо, а мне другого не надо. Катерина видела, как слова Еги действуют на Степана, он вздрагивал, словно в него снова кинжалами метали. Ега от чего-то немного смутилась, но быстро пришла в себя и руками замахала. Да не парь горячку-то. А лучше глянь-ка, я тебе предлагаю. Он получит ва-ва, и когда стёбктый в обычном виде. — А уж сейчас-то, <смех> вот потеха. А ты, может, думаешь, что сможешь его расколдовать? — Нет, мило не выйдет. Это что всегда. Вот и думай, на такой смотреть мерзко. <смех> — Ну и врать вы гораздо, Яга Бабаевна! Вдруг весело рассмеялась Катерина. — То есть нет никакого способа его обратно вернуть? — Нет, и нетути. Яга не знала, что Катерина отлично вороньё слышит. Неправда ваша. Зелье поможет? Катерина крепко удерживала Степана за плечо, хотя чёрные перья и жёсткий мех и костяные наросты, выступающие сквозь них, создавали совершенно дикое впечатление, и касаться этого месива было неприятно. Нет, не поможет, замотала головой Яга, и тут она говорила правду. Сказочный предмет? Нет. Живая вода? Нет. Ваше колдовство, Не, ты нет же. Егажесточно затрясла головой. И не пытайся, девка, ничего уже ему не поможет, и не буду я тут и с тобой рассоливать. Э, а как надумаешь Королевича Мава увидеть? Гуслика покличь, он меня позовёт. Егалиха и торопливо вскочила в подлетевшую ступу и унеслась прочь. До этого правду говорила, а в последнем утверждении соврала, когда говорила, что ничего не поможет. Катерина облегчённо вздохнула. — Стёп, не бойся, значит, снять это можно, надо только понять, как. — Кир, поищи, где рожок? Степан в ту сторону бежал, наверное, там, где ты обронил. Когда на звук рожка примчался бурый, он ощерился и с рыком кинулся было на страшное чудовище, явно собирающееся навредить Катерине. Та едва успела его остановить. — Да ну быть не может! — Да. Волк принюхался, присмотрелся, а потом помотал головой. «Совсем ега, с глузду съехала. Это ж надо, до чего додумалась!» «За то теперь понятно, зачем ей неведомо зверушка Кащеева потребовалась!» вздохнул Баюн, обходя вокруг несчастного Степана. «А то меня все этот вопрос мучал!» «Рада, что твои муки закончились!» Доброжелательно сообщила ему Жарусе. "Ну, а ты не мог бы подумать, как бы теперь закончить муки Степана? Вариант добить, чтоб не мучился, не рассматриваем изначально. А мама по его сначала транспортирует на дуба". Снова вздохнул кот. "Э, я понятия не имею, что по моей бабке натворилось с этим зельем". Он покосился на Жарусю и преувеличенно бодро заявил: Но это не в мает, что я совсем не знаю, я просто должен подумать. Мм, да и ты тоже. Кут решил, что такую ответственность лучше делить с близкими. Он ещё разок обошёл вокруг понурившегося Степана. "Закончивай вокруг ходить, он тебе как раз не дуб", рявкнул Бурый. Катерина села ему на спину, кот прыгнул за ней, Кир поехал на сивке, а Жоруся понесла несчастного стёбку. Он закрыл глаза, чтобы не видеть своё тело, так и летел. Год уже третий день сидел в своём сундуке, который открывал вход в его укромную библиотеку. Выходил только поесть вы спросить мельчайшей подробности произошедшего у Киры и Екатерины, да поругаться с Жорусией. Да, я не специалист по зельям. Я попы у нас всё знаю. Я тебе про травы могу почти все рассказать, да и сделать тоже много чего могу. А вот по сказочным тварям это твоя сфера деятельности, а ты ни бе, ни ме, ни мяу. Да как тебе не стыдно? Просто неведомо зверушка, это личная животина Кащея. Он мне, знаешь ли, и про своих питомцев на досуге не рассказывает. Злился Баюн. И даже у нас в Лукоморре неведомо зверушки толпами не бегают. Екатерина сначала была уверена, что как только они прилетят в Дуб, кот найдёт какой-то рецепт, что-то придумает, и Степан станет выглядеть как прежде. Ведь ни разу так не было, чтобы Боюн не смог ответить на конкретный и насущный вопрос. Но часы шли, уже начали сменяться днями, а ответа всё не было. Степан, как только Жаруся внесла его в Дуб, Тоже ждал, что вот сейчас ему помогут, но как-то сразу понял, что быстро ничего не выйдет. А к вечеру второго дня начал очень сильно сомневаться, что его вообще что-либо спасет. И вовсе перестал из комнаты выходить. Там он устроился в самом дальнем углу, перетащив туда одеяло и устроив какое-то подобие лежанки, потому что кровать его веса и размера в новом чудовищном обличии могла и не выдержать. Кир и Катерина сначала сидели у Степана, но тот просто повернулся ко всем спиной и полностью перестал реагировать на слова, уговоры, просьбы. Словно и не слышал. Какой в этом смысл? И так понятно, что для меня всё кончено. Яга же сказала, что это навсегда. Я ведь хотел когда-то тут остаться. Видно, так и получится. Будет в Лукоморской чаще новый странный зверь. Катька придумает сказку, расскажет и... Ей... И уйдут. И кир, и все остальные уйдут, и я останусь один. Он лежал лицом, то есть мордой к стене, и слёзы текли, скатывались, оставляя полоски на лягушачьей коже и чешуе, повисали на грубом мехе. И что? Всё равно никто не видит. Степан даже не вытирал их. Да, наверное, ждать не надо. Чего ждать-то? Я только мучаю их. Им даже неприятно меня видеть. «Наверное, нужно по-тихому уходить, только... только вот сил нет». Он все-таки вытер лапой слезы, потряс головой и неожиданно прислушался. Изменения, которые с ним произошли, принесли не только жуткий облик нового тела и потерю человеческой речи, но и необычайно острый слух. И он вдруг понял, что легко слышит все, что происходит в горнице. «Баюн, а если я к Кащею пойду?» Катерина переждала вопли баюна и рык Бурова и упрямо продолжила. — Он-то должен знать, как снять, что сделала яга. — И думать не смей, погубишь и его, и себя. Наконец выговорил что-то членораздельное Бурой. — Кот тут кое-что раскопал. — М-дах. раскопал. Понимаешь, а смысл в том, что а сколько элементов, ну, частей использованных в составе, которым Ега Степана блеснула, столько и накладывается условий. Соня по Степановому вину еда дрянь такая. Неудивительно, использовала всё по полной схеме. Тут она не хвасталась. И чешуню, и кожу, и мех, и перо. Поиск надо выполнить четыре условия. Какие? спросила Катерина. А пока не очень понял, вздохнул Боюн. Мне ещё время надо. В маленьком цветочке проще было. Там использовались только шерсти и чушуя. И ореч уто там у царями осталось. И на вид он был ну менее странный. Моего-то расковывали. Хотя вот о в сказке об окаменевшем царстве Заревну только составом с перьями попали, так её и раскандавовать никто не стал. Куд вздохнул, а у Степана растаяла последняя надежда. А если и заловить её? Хищ наоскарился бурый. А прячется она. мяrwвка у своей средней сестры. Если бы встать там, то можно такую войну развязать на половину уко моря. Покачал головой Боюн. А если выманить гусликом? Ну, мол, я решила посмотреть на этого её кандидата, уточнила Екатерина. Степан аж зубами заскрежетал, прислушиваясь к разговору. Вариант, но ну, не сейчас. Она же понимает, кто ты? Ты девочка, человек верный, и так попросту Степана не бросишь. Надо подождать, чтобы для ейди было правдоподобнее. Вздохнула Жаруси, не подозревая, что от её слов застенькой корчится несчастное чудище. Она-да, человек верный, а я до да со мною же рядом находиться невозможно. И я что, должен знать, пока она сама это поймёт? А может уже и поняла, да не хочет меня добивать. Степан подобрался и понял, что есть у него силы или нет их, ему надо уходить. Он потом ляжет где-нибудь и подыхать будет. У него и так сердце словно затягивает тугой стальной полосой, да так, что дышать трудно. Пока не поздно, пока хоть как-то могу, надо уходить. За озером Бурелом там на восток леса непролазные, ещё дальше туман. Вот туда и пойду, если дойду, конечно. А не дойду, так всем только легче будет. Родителей бабушку только жалко. Они-то меня сейчас не видят и не знают, что так будет лучше для всех. Он терпеливо ждал ночи, полностью проигнорировав все попытки Киры, Катерины и Боюна вызвать его в горницу на ужин. Равно как и еду, которую ему оставили, решив не беспокоить, лежал как каменный. А когда наступила ночь и утихли все звуки, встал и подобрался к окну. Открыть его вышло не сразу, когтями трудно было орудовать, так же, как пальцами, но он справился. — Вот и все. Прощайте. Степан оглянулся в сторону двери, а потом, боясь, что не справиться с собой, быстро вылез из окна. Он беззвучно сделал два шага по траве и вдруг неожиданно услышал у себя за спиной голос побратима. — И куда это ты собрался? Катерина и Кир сидели, прислонившись спинами к дубовому стволу. Степан покрутил головой. «Нет, не мерещится». «Что мы тут делаем, хочешь спросить?» «Тебя осторожим, братец мой драгоценный». Кир плавным движением встал и шагнул к Степану. Степан, не сводя с него глаз, начал отступать спиной вперед, подальше от дуба. «Не смей! Ты что же, решил сбежать? Просто сдастся и сбежать?» Катька быстро подошла к Степану, луна светила ярко, и он, сколько ни всматривался, не смог заметить даже следа от вращения на ее лице. Он замотал головой. Чуть не завыл от отчаянного желания поговорить, объяснить, что так будет лучше и для него, и для всех остальных, как вдруг увидел, что Кир протягивает ему планшет. Попробую так. Степан когтями тексты ни разу не набирал, но быстро принаровился. Друзья прочитали то, что он написал, и переглянулись. Ну, прямо один в один, как ты и сказал. Решил самоустраниться с сочинения. Катерина кивнула Киру, а потом повернулась к чудовищу. «Стёп, мы же тебя хорошо знаем, поэтому и караулим. Так и поняли, что ты себя накрутил. Вчера, кстати, тебя волк караулил, а позавчера жаруся. Так что не расстраивайся, всё равно шансов смыться и кануть безвестности у тебя нет и не было». Она снова покосилась на планшет, где быстро возникал текст, набираемый когтем Степана. «Тебя не расколдовать? Всё безнадёжно?» Мне противно с тобой рядом находиться, и вовсе не безнадёжно, и ты слишком к себе придираешься, — фыркнула Катерина. — Ты пока ничего такого не сделал, чтобы с тобой противно было находиться, разве что в первый раз, когда в лукоморье попал. Но чего сейчас об этом вспоминать? Степан решил, что она просто пытается его утешить, не понимает серьёзность момента, и гневно зарычал, указывая на себя когтистыми лапами. — И что? — «Напугал право слово. И не повышай на меня рык. Да не протеем на мне. Это же ты! Подумаешь, вид другой. Блин, какой ты упертый! Да, ты обычно красавец, а сейчас выглядишь не так, и что?» Она удивленно смотрела, как Степан ожесточенно набирает текст. «А откуда ты взял-то? С чего ты решил, что мне неприятно даже находиться рядом с тобой? Ты же сам свалил, забился в угол и рывел оттуда на всех. Не смей на меня орать и рычать таким тоном не смей!» Теперь Степан вопил что-то ей в лицо, напрочь забыв про планшет, а Катька ему отвечала. Кир тихонько отступил от них, боясь помешать. А если кто сейчас с брацом исправится, то это Катька. Обно не пойму, как она его понимает, пробормотал он. Э, это такое их свойство, Волк подобрался с правой, покивал головой. Моя матушка ухитреется со мной поругаться. Хоть и молчу, как рыба, и поругаться, и простить, и даже опять рассердиться уже на то, что я подумал, когда молчал. И я тебе больше скажу, она может всё это же проделать даже когда меня и близко рядом нет. Так что запомни, никогда не спорь с волчицей. Но в твоём случае с девушкой, во-первых, целее будешь, а во-вторых, Всё равно бесполезно. У них слова вылетают быстрее, чем мы думаем, что им ответить. Да что же это такое-то? Катерина гневно смотрела снизу вверх в чудовищную морду, навишую над ней. Тебе хоть говори, хоть не говори, дурень. Люди по-разному могут выглядеть. Мало ли что в жизни бывает. И что? Да с чего ты взял-то? Правда? И ты в этом так уверен? Катька даже притопнула ногой в гневе. И не смей за меня решать, что я могу, а что не могу. Она вдруг решительно и очень сердито взялась обеими руками за эту жутчайшую морду и, не давая Степану опомниться, вступить, вырваться, поцеловала его. Кир замер. Ему, если совсем-совсем честно, и правда было неприятно к побратиму близко подходить, хотя сам он ни за что бы в этом не признался. А Катька Катька вдруг взвизгнула и отпрыгнула от чудовища, с которым начало происходить что-то очень странное. По костному гребню, росшему вдоль спины, возникла стремительно расширяющаяся полоса, и страшная кожа просто соскользнула с целого, невредимого и нормально выглядевшего Степана. Он растерянно стоял посреди месива из шерсти, лягушачьей кожи, чешуятых кусков, коктейй из перьев. Волк прыжком взвился в воздух и выдернул его из этой груды. составляющий его недавний кошмарный облик. Выдернул, закинул на спину и прыгнул к дубу, а по дороге ещё и Екатерину тащил подальше. С дубовых ветвей слетел поток огня, открылив жаруси, которая там пряталась. Меся его вспыхнула, и над огнём взвились чёрное перо, клок шерсти и кусок зеленоватой полупрозрачной шкурки и белёсой чешуйчатой кожи ящерицы. Они не успели упасть в костёр, потому что гигантским прыжком над языками пламени пролетел баюн и сгрёб всё это лапами. А приземлившись под дубом и прижав пойманные сокровища покрепче к дубовому корню, тут же их обвившему, чтобы случайно ветер не унёс, облегчённо вздохнул. «Справились. А ну вот, Катюша, ты четвёртое условие выполнила». Он довольно осмотрел ошеломлённых ребят и хитро ухмыльнулся. «Хм!» Босяр решили, что я не знаю, как Степану помочь. Он хотел было под торжествовать, но жаруся клюнула его в макушку между ушами и категорично пискнула. А что? Скажи, что знал? Не смеши меня, и волка тоже не смеши. Да и сивку уж заодно. Только и бубнил про четыре условия. Ну что это за условия-то? Ну, одно я понял Катьку его поцеловать должна, а ещё три. Кирнедуумно пожимал плечами. Так Пошли в дуб, там объяснишь, а то Степан сейчас, по-моему, прямо тут рухнет. Давай, давай, страдалец, не падай. Волк нежно подталкивая страдальца носом, от чего тот с трудом успевал ногами перебирать, сопроводил его до двери. Катька шла, оглядываясь на странный костёр, от которого скоро не осталось даже следа на траве, и дубовый корень, утянувший под землю четыре элемента колдовского зелья. чуть не добившего Степана. Она была ошеломлена и счастлива, что Степан вернулся в нормальное состояние. Но, как и мальчишки, не поняла, какие такие условия она выполнила. Степан рухнул на лавку, и к нему тут же развернулась самобранка. — Ешь давай. Три дня почти не ел. Бурый пододвинул к ученику блюда. — Баюн, заканчивай упиваться собственным умом Изобразительностью поделись котиковой мудростью с окружающими. Ну, ладно уж, не зашёл в бой. Эпак. Использовано 4 элемента. И солинадовательно было 4 условия. Ясно, что яга это делала, чтобы Катерину заставить Степана бросить. Значит, радость моя и должна условия выполнить. Только вот очень мне странно стало, почему эта яга так поспешно удалилась. И стал я у Катюши и Кира выспрашивать каждое слово, которое было произнесено. Так вот. Смылась еда, потому что три из четырёх условий Катя выполнила в ходу. Заколдованного елем от неведомой зверушки можно спасти, если его первое пожалеть, второе узнать, третье выбрать и четвёртое поцеловать. Так почему она сразу не могла это сделать? Она же тебя спрашивала. — удивился Кир. — Помнишь? А ты сказал, что это не тот случай. — Да не поцеловать, дурень, а принять. Принять надо было заколдованного, вот таким, какой есть. Понимаешь? Принять и решить, что вот да, вижу, что урод уродом, но все равно от тебя не отступлю, а принимаю таким, какой есть. Поцелуй просто ускорил обратное превращение. С него шкура чуньща так и свалилась. А так бы сходило несколько дней. — Я бы сдох за эти дни, — убежденно, но невнятно произнес Степан. Он ел, а с набитым ртом говорить сложно. Степан косился на задумчивую Катьку и много чего хотел бы ей сказать, но неприлюдно же. — Ты ешь и молчи. А ты ещё поперхнёшься, спасай тебя, сурово велел ему Бурый, поймав его взгляды. Потом выскажешься. Нет. Всё равно не понимаю, Кир помотал головой. Ну, когда Катька его пожалела? Ну ты же сам мне и рассказал, когда, фыркнул Баюн. А вернулась-то она от чего? А, ну да, точно. Я же хотел вернуться и его добить. Думал, что чудище Степана ранило или вовсе того. А Катька да, пожалела. Но от неё вообще всего можно ожидать, даже такой кошмар пожалеть. Ой, прости, Стёп. Я же не знал, что это ты. Кир в задумчивости прихватил с блюда пирог и откусил от него. Но, что Катька Степана узнала, это я поняла, когда она его выбрала. Ба, да, точно, она же Еге сказала, что ей другого не надо. Отказался-то от её от кандидата с ходу. Егу тогда ещё как-то так перекосило. А это от разочарования, оказывается. Понятно, тогда чего её унесло. Ну ба, да, столько хитрить, чтобы неведомую зверушку заполучить. Выставить Финист её поймать, ждать, чтобы все четыре элемента собрать. Еведик, как Маша непредсказуемая, Катюша с ходу развалила почти всё и даже не заметила этого. Боюн захихикал. Неумудрено, что она к своей срывице всё-таки сразу забилась прятаться. Так, кстати, раньше очень любила она на продажу зелье такое варить с элементами от невиданной зверушки. По-моему, у Тихомиралось только когда расколдовали царевича из сказки «Аленький цветочек». Спрос на зелье упал!» С видом знатока покивал головой Баюн. Катерина только вздохнула. Ей на ягу, ее среднюю сестру и спрос на их зелья в данный момент было совершенно откровенно наплевать. Степан уснул прямо за столом, крепко зажав в руке недоеденный пирог, и начал валиться с лавки. Хорошо волк успел поймать. Моюшенька, там у Сёпки разгром в комнате, вздохнула Катерина. А, «Да на меня тоже никакого разгрома. Всё убрано, баюнд довольно оглядел Степана. Как только он из окна вылез, там всё уже в порядок было приведено. Отнеси ты его бурый в постель и пусть в себя приходит. Усталость парню. Ну вот мы с прибытком, да ещё каким. «Это еще с каким прибытком?» Подозрительно прошипел волк с давленным шепотом, чтобы Степана не будить. «Ты что? А с неведомой зверушки добыча!» Баюн аж лоснился от удовольствия, хотя, впрочем, скорее от рыбы. «Это такая редкость! Какой сейчас днем с огнем не найти и ни за какие деньги не купить!» Он обернулся к Кате и пояснил. Великая вещь для противоядия. Мой дуб уже на место всем ингредиентов убрал запасик. Степан проснулся ночью и не понял, где находится. Подскочил, чуть не свалился с кровати, с кровати. Он схватился за голову и ощутил, что это именно его голова, а не непонятно что. И руки. Это тоже его руки. Счастье какое, мне не приснилось, пробормотал он, но вот заснуть снова не мог. Как только начинал засыпать, сразу мерещилось, что он становится чудищем. Выбрался потихоньку в горницу и обнаружил волка, растянувшегося во всю длину посреди горницы. "Ты чего не спишь?" тихо спросил бурый. Как бы тихо Степан ни крался, никогда не удавалось ему пройти незамеченным. "Да так, не хочется что-то Степан судорожно зевал, противореча своим же словам. Ну да, ну да. Усмехнулся Бурый. Кошмары после того, что с тобой было, и это немудрено. Сницы всякая. Уклончиво кивнул головой Степан. Слушай, а можно я тут посплю? Как-то мне тут спокойнее. Волк усмехался, глядя, как Степан устроился на лавке, завернулся в одеяло и тут же уснул. А, а да, мальчик-то вполне свойский оказался. Нашонский прямо, скажем. Боюн свисел со печи и заговорщицки подмигивал приятелю. Нет. Ну какой же я молодец. Буры вздохнул и продолжил. Знаем, знаем, кто же всех нашёл.